Антология русского рассказа «Красный цветок» Радиоспектакль по одноимённому рассказу Всеволода Гаршина Именем его императорского величества, государя-императора Петра Первого, объявляю ревизию всему сумасшедшему дому! <связать> Писарь больницы, записавший больного в большую истрепанную книгу на зальтом чернилами столе, не держался от улыбки.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 Я был уже здесь с вами в прошлом году, мы осматривали больницу. Я все знаю, и меня будет трудно обмануть! Обмануть! Он повернулся к двери, сторож растворил ее перед ним. Той же быстрой, тяжелой и решительной походкой, высоко подняв безумную голову, он вышел из конторы и почти бегом пошел направо, в отделение душевнобольных. Провожавшие едва успевали идти за ним. Позвони! Ну, Я не могу! Ну, позвоню, позвоню. Вы связали, мне руки. Будет связали мне руки! Швейцар отворил двери, и путники вступили в больницу.